Дотация денежные средства, выдаваемые государством действующим предприятиям для покрытия и превышения ими расходов над доходами. Например, в нашей стране дотацию получают многие предприятия угольной промышленности, предприятия, производящие товары детского ассортимента, сельскохозяйственные предприятия. Субсидия выделяемая из госбюджета отдельным предприятием сумма на конкретную цель например на финансирование фундаментальных исследований осуществление экологических программ и тому подобное субвенция вид финансовой поддержки государством отдельных отраслей и предприятий имеющей целью восполнить недостающие им средства для решения какой-либо конкретной хозяйственной задачи в рыночной экономике почетное место занимает аудитор финансист профессионал занимающаяся оценкой финансового состояния предприятия или ведущей финансовое дело производства. Экономика. актуальное рыночные понятие Экономика – с древнегреческого искусство управления домашним хозяйством. Народное хозяйство страны, то есть система отрасли и производства, продукт которых обеспечивает потребности общества. Рыночная экономика складывается главным образом из самостоятельных действий участников производства. Для ее характеристики используются следующие термины. Бизнес. Частно-предпринимательская деятельность с целью получения дохода средствами, не противоречащими закону. Разновидностью мелкого бизнеса является индивидуальная трудовая деятельность. Это деятельность отдельных граждан или их семей, при которой получение дохода не связано с применением наемного труда. Бизнесмен. Дословно с английского «деловой человек». Издержки производства. Затраты труда, которые показывают, во что обходится производство данной продукции. Издержки обращения – затраты торгующих организаций, связанные с продажей товара. Различают чистые издержки обращения, затраты на продавцов, бухгалтерию, рекламу и дополнительные, создающие новую стоимость – транспорт, хранение, доработка, упаковка.